Глава 26. Симуляция второго типа боя, где один или два соперника были вооружены оружием дальнего боя и, соответственно, один или два ближника, в соответствии с тем, сколько было огнестрелов. Если огнестрела 2, то ближник один, ну и наоборот. Я проигрывал либо почти в самом начале, меня просто расстреливали, либо когда побеждал одного воина ближнего боя. Сколько бы я попыток ни делал, все равно погибал. В симуляции у моих противников не было проблем с вооружением. Стреляли они с огромной точностью, почти не мазали, били в упреждение. В реальном же бою автомат был дерьмовым, специально раздолбанным, чтобы сделать бой более красочным, чтобы стрелку не было так легко, как могло бы быть. Мысленно задав настройки, я специально понизил качество оружия противника. Да, в реальном бою против настоящего противника, а не гладиаторов, такое не прокатит. Но мы же пока учимся, ведь так? Мы — это я и моя шиза. Иначе с кем я столько сам про себя общаюсь? Так вот. Понизив характеристики оружия примерно до тех, что были на арене, я снова начал тренироваться. На этот раз пошло более бодро. Противник не так часто попадал по моей тушке, а я чаще доживал до последнего врага. Но победить никак не получалось. Шесть боев, шесть очень болезненных, сложных физически и умственно боев. Но я так и не победил ни разу. Зато понял несколько важных моментов. Некоторые закрепил. Первое. Никогда не выноси первым воина ближнего боя. Второе. Если воина ближнего боя вынес, то используя его тушу как щит. Если стрелок один, это в десятки раз облегчает задачу. Если два, то надо стараться маневрировать, чтобы стрелки были в одну линию. Третье. Стрелки хрен когда будут в одну линию, так как активно перемещаются. Но во время перемещения либо не стреляют, либо стреляют, но крайне косо. Четвертое. «Стрелки-уроды. Де-факто. С ними сложно, если они приноровились и поняли, как стрелять из того дерьма, что им досталось. И это у них еще не было автоматов, только пистолеты и пистолеты-пулеметы, которые сами по себе косые. После этих боев я решил взять перекур. Просто передохнуть и осмыслить, что можно делать дальше. «Может, реально попробовать усовершенствовать свои кости?» «Лишь по чуть-чуть, самую малость, начать с той же кисти». «Они же меня кормят, пытаются поддерживать количество подконтрольного вещества в пределах единицы». «Нет, нет, нет». Тут же мотнул я головой. «Им это явно не понравится». Полунамёками они дали мне знать об этом. Да, они упустили одну модификацию, но она появилась по их же вине. А если я сам начну улучшать свое тело, то будет плохо. Они заметят и перестанут выделять мне мясо, перестанут восполнять подконтрольное вещество. Я бился среди двух противоречий. Вроде бы мне надо улучшить собственный организм, а вроде я могу из-за этого встрять. Но в любом случае, если кости станут прочнее, то и удар можно будет наносить сильнее, и не только... Если улучшить хотя бы одну кисть, я смогу ее использовать для защиты в ближнем бою. Да, да, да. Нет, нет, нет, нельзя. Если они узнают, поймут, что я могу сам себя улучшать, хотя они это и так знают, хотя не знают, что именно я могу улучшать, то мне будет крышка. Или нет? Или все же попробовать? Может, овчинка стоит в отделке? Откуда я знаю про овец? Но в итоге... я не решился. Черт! Столько бахвальства, столько желания отомстить. Или это рациональность, а не решительность? Все же следует быть более осторожным, более податливым, в какой-то мере даже послушным. Да, я могу продолжать огрызаться, временами накидываться на охранников, если они будут сильно наглеть, чего, кстати, последнее время не было. Но при этом я могу выполнять их просьбы. Например, ту, где меня просили прикончить первую троицу как можно красивее. Кстати, по поводу турнира. Та девушка говорила, что первый бой — это лишь одна... Черт, память, давай, не подводи меня. Как же бесит, что голова порой долго соображает. Ха, вспомнил! Это была одна шестнадцатая финала. Значит, следующий бой, в котором я встретил давнего знакомого, это одна восьмая финала. Следующий бой будет четверть финалом. После него полуфинал и финал. Сколько получается всего команд? Посчитать не особо сложно. Остаются только те, кто выжил. Проигравшие умирают. А значит, шестнадцать команд вместе со мной. Без меня пятнадцать. «А это... чертовы уроды! Сраные ублюдки! Мрази конченые!» «Это 45 человек, которых они убедили сдохнуть! Просто сдохнуть! А сколько до этого было турниров? А сколько еще будет? Сколько еще безумных королевских битв будет проходить?» «Управляющие заслуживают смерти. И не простой, а самой мучительной». Но потом нужен удобный момент. Нужно втереться в доверие, нужно дать им начать меня усиливать, а не просто эксплуатировать. Прошло еще несколько дней. Каждый день я проводил от 10 до 30 тренировок. Это уже утомляло. Не физически, морально. Я уже в прямом смысле слова лез на стену. Несколько раз срывался, разбивая кулаки в кровь, Но более ни разу до такой степени, что даже от ладони ничего не оставалось. Я даже не понял, как я так умудрился. Это с какой силы надо бить, чтобы просто взять и уничтожить свои руки. И мало того, как долго надо бить, особенно учитывая мою регенерацию. Я медленно терял рассудок. Я медленно терял контроль над собой. Это происходило едва заметно, но я замечал это. Во время тренировок я иной раз срывался, начинал избивать первого же попавшегося. Я понимал головой, что это всего лишь чёртова симуляция, но я не мог остановиться. В меня стреляли, меня били, но я продолжал избивать своего противника. Я просто не мог ничего делать. Но в мою жизнь, наконец, пришло разнообразие. Меня начали водить на обследование раз в сутки. Просто подключали к аппаратуре и отслеживали мое состояние. Каждый раз тут были разные лаборанты. Ни разу не было Хэнгмэна или Шримфола. Как выглядел второй, я так и не знал, хотя очень хотел его увидеть. Так было, наверное, с неделю. Я уже потерял ход времени. Затем снова затишье на несколько суток. Снова я был предоставлен только самому себе — Но заметил кое-что интересное. Мне начали приносить пищи ровно столько, чтобы у меня был запас в полторы полных единицы подконтрольного вещества. Готовили к предстоящим боям? Возможно. А может и нет. Им же нужно отсчитывать о ходе исследований и испытаний. Возможно, это и послужило причиной того, что бои временно остановились. А потом меня вызвал ученый. Я был очень сильно этому удивлен, меня даже не стали выключать, я шел своими ногами. Да, в цепях, да, с непроницаемым мешком на голове, но я шел. И опять мог считать шаги, дорисовывать для себя карту этого чертового комплекса. Хоть что-то новое, хоть что-то разнообразное в этом мире. «Оставьте нас», — раздался искаженный, немного металлический голос. «И снимите с него этот мешок. Я хочу видеть его лицо». Миг, и в глаза тут же ударил яркий свет. Я был прикован к стене. На длинную и очень прочную цепь. Да, я мог двигаться. Да, я мог бы прикончить этого урода. Но он стоял слишком далеко. Я не мог до него дотянуться. А пока я сломаю себе руки, он уже убежит или вызовет подкрепление. И я труп. Лучше просто слушать, что он говорит. «Итак». «Объект нуль», — начал говорить он, когда все покинули помещение, и мы остались наедине. «Не буду варваром или монстром. Не знаю, что ты себе там прокручиваешь в голове, но я представлюсь. Профессор Шримфол, для тебя просто профессор. Ясно?» «Да», — кратко ответил я, медленно кивнув. «Зачем я тут, профессор?» «Я просто хочу с тобой поговорить», — усмехнулся он. «Я же могу поговорить с творением, в которое вдохнул жизнь после смерти?» «Могу». «А ты реально был мертв. Это не было шуткой. Но твой хладный труп нашли, заперли в специальной камере, где специальные клетки начали восстанавливать повреждения, а потом тебя оживили». «Зачем?» — смотрел я на него не неморгающими глазами. «Зачем вам понадобилось оживлять нас?» «Научный интерес», — усмехнулся Шримфол. «А еще я тестировал на вас свою систему восстановления мертвых тканей. Очень перспективная вещь. Как видишь, сработала. У меня было всего три десятка таких камер. Так что многих пришлось замораживать, прежде чем оживлять. Но один побочный эффект... А не назовешь ли ты мне его?» «Память», — с презрением прищурился я, — «мы не помним ничего из прошлой жизни». «Да, да, да». «Если бы я видел его глаза, то сто процентов в них было бы полно безумия». «Именно так. Чёртова память. А это было для меня самое главное. Знал бы ты, сколько секретов хранят люди. Знал бы ты, сколько мы потратили средств, чтобы восстановить всех вас». Но ничего не вышло. Хотя нет, вру, вышло. Если солдата восстановить на поле боя, если прошло не более 30 минут после смерти, то еще реально предотвратить потерю памяти. Но все равно будут последствия. Мозг — штука такая. Плохо поддается восстановлению. Но мозг цел целиком и полностью, нахмурился я. «Я про память, идиот». Даже сквозь металлическое искажение я слышал презрение в его словах, хотя об этом красноречивее всего говорило обращение ко мне. Ее не восстановить. Хотя есть интересный момент. Эмоции. Типаж характера. Все это очень интересно, все это каким-то образом сохранилось. Вы все сразу начали испытывать отвращение к тому, что вы в заключении. Вы сразу начали паниковать. Не все, конечно. Кто-то решил повторно уйти на тот свет, кто-то решил впасть в апатию, и вы при этом даже не помнили, что это такое — быть заключенным. Ваши эмоции... «Они были великолепны. Подсознание было целым, но к нему не было доступа. Те крупинки личности, которые вы все пронесли с собой через годы, они сохранились. И мы это подтвердили. На тебе. Неделю тебя проверяли. И что же вы узнали?» Не скрывая враждебности, но при этом и любопытства, спросил я у ученого. «Что ты ненавидишь тут всех?» — усмехнулся ученый, — что ты хочешь тут всех прикончить, в прямом смысле слова. Но больше всего забавляет, что ты хочешь прикончить не только твоих пленителей, но и других заключенных. Зачем? Почему? Хотя я догадываюсь, могу тебе приоткрыть маленькую завесу тайны. Ты чертов фанатик. «Если ты себе вбил что-то в голову, то ты этому будешь следовать. Так же, как и любой другой. Хотя, неважно. Важно. Ты про бойцов Академии, которые пали. Они все хотят тебя отомстить. Жаль, что я не могу сказать это вслух. Жаль, что не могу дать ему понять, что он чертов идиот, который заигрался в Бога». По сути, он сломал один важный природный механизм — смерть. Он начал возрождать нас, людей. Хотя мы должны были сдохнуть, и все равно сдохнем, но лучше ли стало из-за того, что он нас оживил? Однозначно нет. Он только сильнее будет сходить с ума и все больше заигрываться в божество. Он же называет меня своим творением. «Чертов урод». «Ладно», — явно эта тварь улыбалась, слышно по ноткам в голосе, видно по рукам, он пальцами потирал свои ладони. «Я удовлетворил свое любопытство. Ты разумен, это радует. Ты даже ни разу не дернулся в мою сторону, не попытался убить, хотя одного охранника прикончил из-за того, что он тебя унижал. Да-да, я даже про это знаю». «Мне его не жаль. А вот тебе? Ты, по сути, оставил его семью без кормящего отца, представляешь? Двое маленьких детей, их мать без работы, денег на существование нет. Они теперь умрут из-за тебя». Он явно был доволен этим. Я пытался не думать о том, к чему могло привести то убийство. Убивать заключенных, лишенных памяти. Города, дома — это одно. А таких уродов, как тот охранник, за их спинами ведь кто-то мог стоять. Я не знал, блефует этот чертов безумец сейчас или нет, но червячок в глубине души зашевелился. Да, мне было совестно. Но смерть была заслуженной. Такие уроды не должны существовать, как и тот, что стоял напротив меня». Я силой сжал кулаки, сделал шаг вперед, а ученый резко затих. Я не рвался к нему, только натянул цепи, смотря ему в глаза, и он сделал еще один шаг назад, а потом заорал, чтобы меня забрали отсюда. И все же он — человек. Самое обыкновенное морально сдохшее существо — Он сгнил, но еще может чувствовать, но он никогда не будет бояться за кого-то, только за собственную шкуру, только за себя, и я однажды доберусь до него и убью. «Клянусь своей кровью», — прошептала я себе под нос, когда звенели цепи, удерживающие меня около стены.